Некоторое время все беспокойно ерзали в креслах. Потом Вася неожиданно вскочил. — Я не могу жрать охота. Пойду бутербродов настрогаю. — А я кофе приготовлю. — Вызвалась Регина. — Никто не возражает? — Никто не возразил. Никто ничуть не изумился из ряда вон выходящему альтруизму сухопарой научной дамы, у которой даже спросить, сколько времени, было как-то неловко. Кофе и бутерброды смели минут за пять, втрое быстрее, чем приготовили. Осталось четверть часа. Долгая как жизнь. Последние минуты перед намеченным мгновением вообще растянулись на целую вечность. А потом показания приборов вторично за сегодня сползли на ноль, секунды позже выправились, а астрогатор, умиротворенно пискнув, дал знать, что привязался к привычным ориентирам. И сразу нахнынуло чувство безграничного облегчения. и усталость после суток напряженной работы и почти часа нервного ожидания, и пробудилось снова неутолимое любопытство, встрепенулась жажда разгадать секрет неведомо чьих артефактов в форме цилиндра, защекотало воображение реальная возможность своими глазами взглянуть на миры чужой галактики далекой-предалекой. Далекой. Экипажу Шустера и Псилон с земной базой, вопреки вероятностям, улыбнуло счастье. Они наткнулись на бесценный осколок прошлого, способный в корне изменить настоящее и будущее. Но никто из пятерых искателей еще не знал, насколько сильно их находка, наследие неведомых исполинов знания, изменит и то, и другое. — Всем отдыхать! — скомандовал бригадир Плужник. И потянулся к терминалу мгновенной связи. Столбик браузера послушно возник над пультом, В адресном поле услужливый ордел адрес ближайшего населенного мира доминанты Земли — Фалькау.